Направив напарника в агентство «Следопыт», чтобы не путался под ногами, Дуся решила, что пора ей заняться убийством Эвелины Загорецкой. Фамилия эта осталась у нее от первого мужа, вышла за которого она совсем молодой и прожила с ним лет десять, пока его не подорвали в машине конкуренты или кто еще там. Убийц, кстати, так и не нашли, но конкуренты и партнеры мигом растащили бы все наследство, если бы не вмешательство папы Андрея Георгиевича, который тогда еще от дел не отошел и сумел наследство отбить. Так что жила Евелина безбедно, денежки тратила на себя любимую и, если честно, никому не мешала. Что бойфрендов меняло часто, то на этих молодых людей никто особенных видов не имел, таких на всех богатых женщин хватит. Тут, как говорится, предложение спрос обгоняет. Так что Как сообщил ей Андрей Георгиевич по телефону с историей с серьгами, они разобрались сами, по-семейному. Припугнули этого парня. Он, как уже тогда поняла Дуся, оказался полным ничтожеством и трусом и рассказал, что его наняли, причем анонимно, так что заказчиков указать не может. Ну что, серьги, дорогие, заметные, кое-кто без труда узнал, что их купил дочери Андрея Георгиевича в подарок. И про Эвелину в их кругах все известно. В общем, попортили охранники этому типу морду качественно. Да и выгнали синяки залечивать. Да еще предупредили, чтобы молчал, как рыба. И если какие слухи просочатся, то пускай сразу же гроб заказывает. Припугнули, в общем. Он и уехал. С Эвелиной отец крупно поговорил. Да только толку чуть. Снова она во что-то вляпалась. Но на того паршивца он думать не может. Сам он полное барахло, А люди, что его нанимали сергию украсть, такими делами не занимаются. У них другой бизнес. Дося полностью с Андреем Георгиевичем согласилась. Здраво, старикан, рассуждает. Тут дело совершенно другое. И начинать надо, что называется, от печки. Дося подошла к красивому особняку XIX века, в котором размещалось 28-е отделение полиции, но не успела подняться на крыльцо, как вдруг ее кто-то окликнул. «Дуся! Самохвалова!» Она обернулась и увидела симпатичного мужчину с ранней сединой в коротких волосах. «Здравствуй, Макс!» проговорила она приветливо. «Давно не видались!» Дуся определенно везло. Собственно, она и шла-то сюда в надежде его встретить, а на ловца, как известно, и зверь бежит. Если, конечно, ловец окажется в нужном месте. «Очень давно!» Макс схватил ее за руку, уразительно заглянув в глаза. «А ты все хорошеешь?» «Да ладно тебе!» Дуся улыбнулась, но руку деликатно отняла. «Ты всегда был дамским угодником!» «Честное слово, ты просто обалденно выглядишь! Может, пойдем куда-нибудь посидим? Я тут неподалеку один хороший итальянский ресторанчик знаю. У меня там большая скидка. Там готовят такое ризотто с морепродуктами». «Может быть...» — уклончиво ответила Дуся. — Я вообще-то к вам по делу приехала. — По делу? — заскучал Макс. — Ну, а я-то надеялся, что ты меня решила проведать. — Мечтать не вредно, но если ты мне поможешь, так и быть. Схожу с тобой в тот ресторанчик, где у тебя скидка. И Дуся выразительно опустила ресницы, а потом подняла их и одарила своего собеседника сияющим взглядом. — Правда? — пахнул он. — Лавлю на слове. Но, я сказала, если ты мне поможешь. А что тебе нужно-то? У вас ведь в работе дело Эвелина Загорецкой. Макс заметно поскушнел и протянул. Загорецкой? Вот ты о чем. Да нет там никакого дела. То есть как нет? Да очень просто. Внесли в протокол смерть от естественных причин. Ну, эксперт действительно определил, что смерть наступила в результате инсульта, кровоизлияния в мозг. «Что такое инсульт, я знаю», — кротко заметила Дуся. «Ну и хорошо, что знаешь. А почему тебя это дело заинтересовало? Это же вообще не ваш район». Было заметно, что он напрягся и даже слегка рассердился. «Макс, ты можешь не задавать вопросов?» На этот раз Дуся сама взяла его за руку и одарила тем же сияющим взглядом. Макс поперхнулся, сглотнул и протянул. «Могу». «Вот и хорошо. Только скажи». «Ведь тебя что-то не устроило в таком повороте дела. По глазам вижу, что не устроило. Ну, поделись со мной, тебе же хочется». «Ну, допустим, ты права. Честно говоря, я туда приехал с первой группой и сам все видел своими глазами. Прикинь, эта Загорецкая сидела в витрине бутика «Стрекоза» вместо манекена, мертвая. Как тебе такая картинка?» «Ничего себе!» — охнула Дуся. «И все равно оформили естественную смерть? Вот, представь себе!» Как же так? А, очень просто. Хозяйка бутика приехала, прорвалась в кабинет нашего шефа, провела у него целый час, после чего он и распорядился оформить это дело как естественную смерть, и чтобы этот бутик вообще нигде не фигурировал. Ну, ее хозяйку эту можно понять. Если в прессу просочиться, что у нее в бутике богатую клиентку нашли мертвой, все, магазин можно закрывать. А уж если хоть один журналюга узнает, что она в вене сидела, то вообще полные кранты. «Ее-то понять можно. А вашего шефа?» «Шефа тоже можно». Макс вздохнул. «Ты его жену когда-нибудь видела?» «Нет, откуда?» «А я видел». «Да при тут его жена?» «А при том, что она на следующий день после визита хозяйки бутика приехала в отделение в таком пальто, как у Николь Кидман в этом новом сериале. Забыл, как называется, но ты наверняка знаешь, где она в каждой серии в новом пальто». «Уж прямо в таком». «Ага, ты не веришь, да? А я как раз такое пальто видел в том бутике, когда на вызов приехал. Вот так-то. Девицы наши, как ее увидели, прямо обалдели. Неужели ваш шеф из-за пальто на такое пошел?» «Да на ну какое такое? Он ничего особенного не сделал. Смерть и правда наступила от естественной причины». «Ага, очень естественный Приехала женщина ночью в бутик специально, чтобы там умереть от инсульта. Да еще устроилась на месте манекена». «В витрине?» «Ну, ты же знаешь, у богатых свои причуды. Во всяком случае, выглядела она очень эффектно. Сидит такая, пальто, опять же, дорогущая. Ну, ты как женщина очень бы оценила». «Вообще, как она в этот бутик попала? Там ведь наверняка сигнализация». «Вопрос, конечно, интересный. Да только, к сожалению, никому не нужный. Я было пытался там девчонку-продавщицу как следует допросить. Да только хозяйка тут рядом вертится, смотрит на нее, как голодный дав на кролика». Так что ничего у меня не вышло. А потом оказалось, что и дела-то нет. «Да ладно! Я же вижу, что тебе все это не нравится!» «Ну, даже если не нравится, кто я такой?» «Тут, правда, еще один аспект нарисовался!» «Какой аспект?» — насторожилась Дуся. «На следующий день приехал к нам отец этой Загорецкой. Крепкий такой старик. И что?» Дуся постаралась, чтобы голос не выдал ее заинтересованность. А то, что он очень настаивал, чтобы мы возобновили расследование ее смерти. Не поверил он в естественные причины. А он человек влиятельный, со связями. Но наш начальник его постарался выпроводить. Не мог же он пальто обратно отдать. Его жена просто придушила бы. А может, там и не только пальто было. Да, вот как у вас дела делаются. Да нет, ты не подумай ничего плохого. Здесь просто уж так сложилось. Ведь причина смерти и правда инсульт. Эксперт установил без сомнений. «Кстати, Максик, нельзя мне с этим вашим экспертом доверительно пообщаться?» «Ну, Дуся, ты же правила знаешь!» Дуся погладила собеседника по руке, склонила голову к плечу и проговорила самым своим чарующим голосом. «Макс, ты же помнишь, как мы раньше говорили? Нет правил без исключений. И уж для меня-то ты мог бы сделать исключение?» «Для тебя...» вздохнул Макс. «Ну, ладно, пойдем, я тебя к ней отведу». «К ней?» — переспросила Дуся. На этот раз Макс промолчал. Они вошли в здание, миновали вахту. Макс сказал дежурному, что Дусе с ним, и тот промолчал. Впрочем, он Дусю и так бы пропустил. Сразу за вахтой по лестнице они спустились в подвал, и Макс позвонил в железную дверь. Когда эта дверь открылась, Дусе показалось, что они пришли во владение эксперта Данилова. Из-за двери потянуло таким же арктическим холодом. Только к запахам мертвецкой присоединился запах крепкого табака. И вместо Данилова с его неизменной бабочкой на пороге возникло рослое широкоплечие особо с коротко стриженными светлыми с проседью волосами в накрахмаленном белоснежном халате из с зажатой в углу дымящейся сигаретой. «Здравствуй, Елена Антоновна!» — проговорил Макс с неожиданной робостью. «Здравствуй, Максим!» — ответила ему суровая немолодая блондинка хриплым голосом. «Что тебе нужно?» «Да вот, коллегу привела из другого отделения. У нее к тебе несколько вопросов по делу Загорецкой». «По делу Загорецкой?» — переспросила женщина. «Так ведь нет никакого дела. Причина смерти — инсульт». «И что? Никаких особенных деталей?» «Это ты о чем, душечка?» Эксперт вынула изо рта сигарету и искоса взглянула на Дусю. «Это о каких-то деталях?» «Ну, мало ли, это ведь вы ее вскрывали. Может, заметили что-то необычное?» «А почему она вообще нашим делом интересуется?» На этот раз эксперт повернулась к Максу. «Это уж лучше вы сами у нее спросите», — вздохнул тот. «Может, вам она и ответит. Мне не ответила». «Если она не ответит, то и я ей не отвечу», — отрезала Елена Антоновна. — Что это вы через мою голову разговариваете, как будто меня здесь нет? — возмутилась Дуся. — А ты есть, душечка? Если есть, так скажи, почему тебя эта покойница заинтересовала? Дуся тяжело вздохнула. Похоже, она оказалась в безвыходном положении. Рассказать им о разговоре с отцом Увелины? Нет, это не годится. Лучше уж... И она нехотя проговорила. — У нас тоже два подозрительных трупа. Вроде бы причина смерти естественная, инсульт, как в вашем случае. Но как-то все странно. Начать с того, что такая эпидемия инсультов у молодых женщин вообще выглядит подозрительно. «Но «Ну, это не совсем молодая», — хмыкнул эксперт. «Полтинник точно есть». «Да ну», — удивился Максим, — «а с виду лет 35 бы ей дал. Конечно, до того, как вы ее...» «Это она снаружи такая красотка, а внутри природу не обманешь». «Внутренние органы все покажут, как есть, в соответствии с возрастом», возразила Елена Антоновна. «Но она здорова была, как... ну, здорова, в общем. Так что ты права, подозрительная смерть». «Но что делать? Дело-то закрыто». «У вас закрыто, а у нас еще нет. Так что были у этого трупа какие-нибудь странные признаки?» «Вообще-то были», призналась эксперт. «Кровь из ушей». «Ох!» — вскликнула Дуся. «Что, у ваших тоже?» «Именно!» «А вы обследовали внутреннее ухо? Нашли там следы тонких проколов?» «Нашла!» — эксперт внимательно посмотрела на Дусю. «Только непонятно, каким предметом это было сделано. Не может быть такого предмета тонкого, и при этом острого и твердого, и следов никаких я не обнаружила». «Тут вот какое дело!» — Дуся придвинулась ближе и понизила голос. «Ходил мой напарник в институт на Бронницкую, ну, где ухом, горлом и носом занимается». «Я пойду», — сказал Максим, нахмурив брови и шагнул к двери. «Подожди, Макс, куда ты? Мы же в ресторан собирались», — встрепенулась Дуся. «Аппетит пропал». Бросил он, не оглядываясь, и ушел. «Что это с ним?» — удивилась Дуся. «С женой недавно развелся», — усмехнулась Елена Антоновна. «Она какого-то хмыря в Москве нашла и уехала к нему. А Максим у нас мужчина самолюбивый, с трудом такое перенес». Да все мужики одинаковые, им главное, чтобы никто не узнал. А у них все со скандалом вышло, представляешь, как наши языками мололи. Раз даже до меня сюда все дошло, в мой подвал. Так что он больше из-за этого переживал. Да все мужики в этом смысле одинаковые. Дуся вспомнила потерпевшего Барсукова и согласилась. Затем коротко передала все, что узнала от Пети о его беседе с доктор шей из института. «Что ж...» в раздумье проговорила Елена Антоновна. «От громкого звука стало быть. но им специалистам виднее, раз такие случаи были в их практике. Но дело закрыто. Осмотр провели кое-как, и насчет шума никого не опрашивали, так что... А что на лице у нее было выражение дикого ужаса, это я заметила и посчитала посмертной гримасой. Но если и правда барабанные перепонки лопнули, то от боли может с человеком инсульт случиться». «И наш Данилыч то же самое говорит». «Данилыч, у вас?» – оживился эксперт. «Привет ему, передай меня!» Выйдя из лаборатории, Дуся задумалась. «Если два одинаковых трупа еще могут быть случайным совпадением, то три уж никак не могут. Что же, выходит, Петька прав? У нас в городе действительно орудует серийный убийца, да еще необычный, а с таким удивительным модус операнди или по-простому образом действия. Это же надо! Убивает своих жертв, имитируя естественную смерть, инсульт, да еще как-то хирургически точно прокалывает им барабанные перепонки. Дуся поймала себя на том, что мыслит, как Петя Лебедкин, и решила взять себя в руки. И напарнику своему, про Евелину, пока ничего не говорить. А то он тут же с катушек сойдет. Так что пока нужно расследовать два убийства, что на них висят. Но за дело Евелины она необдуманно взялась, так что оставить его так просто тоже нельзя. И Макс от чего то обиделся, так что никаких материалов она от него не получит. А вот говорил что-то Андрей Георгиевич про частного детектива, которого нанял для расследования. Ругал его, правда, за неумелые действия, и что результатов никаких, но все же следует с ним повидаться. Если он хоть что-то сумел нарыть, Дуси из него это вытащит. Тут никаких сомнений. «Ну-ка, что там записано?» Частного детектива звали Борис Бабочкин, и служил он в том же агентстве «Следопыт», из которого звонили Марьяне Ромашкиной в день ее убийства. Совпадение? Это быстро выяснится.